«На крючке». Жустина хорошенько подумала и отправила книжнику письмо по электронной почте. Винтраубу она могла позвонить напрямую и сразу взять быка за рога, поскольку двум знакомым предстоял разговор без обиняков. Как общаться со стареньким львом-книжником, в какое время суток и на каком языке это удобнее делать, Жустина не знала и написала по-английски. При всем стремлении к конфиденциальности первое письмо она вынуждена была отправить со служебного адреса на бланке Интерпола с перечислением своих регалий. Не хватало еще, чтобы русский ученый принял обращение за шутку. В лучшем случае он просто не ответил бы, а в худшем стал бы наводить справки и прощай конфиденциальность. Жестина очень обтекаемо упомянула тему, на которую хотела бы пообщаться, тщательно оговорила, что пока этот интерес имеет ознакомительный характер и предложила несколько личных каналов связи. Видеозвонок от книжника прозвучал, когда Жустина уже вернулась домой. В Петербурге, с учетом разницы во времени, было за полночь На экране смартфона появился всклокоченный старик с породистым лицом, иссеченным паутиной мелких морщин. Он сидел перед веб-камерой компьютера в инвалидном кресле, чуть наклонив голову вправо. За левым плечом качалась подвешенная капельница. Несмотря на почтенный возраст и очевидную физическую немощь, в голосе книжника слышался молодой задор. К тому же ученый довольно бегло говорил по-французски. жестину тронули архаичные обороты и легкий южный акцент. «Добрый вечер, госпожа президент!» — почти весело сказал книжник. Или как прикажете к вам обращаться? Надеюсь, я не очень поздно. Сердечно благодарю за возможность освежить в памяти французский. Охотно болтал бы на нем каждый день, но здесь решительно не с кем. Позвольте поинтересоваться, чем я могу быть вам полезен?» Жустина рассыпалась в ответных благодарностях и заодно сделала комплимент прекрасному владению языком. «Я выучил французский в лагере, когда сидел первый раз, охотно сообщил старик. Если вы из полиции, то наверняка знакомы с этой страницей моей биографии». После войны многие французы симпатизировали Советскому Союзу. Одни воевали вместе с русскими в сопротивлении, другие плечом к плечу били нацистов на фронте, а после войны поехали к нам, чтобы восстанавливать страну и строить коммунизм. Им дали освоиться, несколько лет присматривались, Потом выгребли почти всех отправили за решетку, как пособников мирового империализма. Времени в лагере было много, а публика интересная — инженеры, ученые, врачи, учителя, сплошь интеллектуалы и романтики. Книжник явно был расположен к беседе. жестинна не применила этим воспользоваться и постаралась изобразить обычный женский щебет, приправленный восторгом от общения с мировой знаменитостью. Особенно усердствовать не пришлось, она действительно благоговела перед великим ученым. Жустина рассказала о разнице между обычной полицией и международной, чтобы оторвать старика от недобрых воспоминаний. Для порядка упомянула об интересе, который Интерпола испытывает к специалистам такого масштаба, и о возможности приглашения на должность советника. Жустина страховалась, ведь переговоры с книжником в любую минуту могут быть раскрыты. Она рассказала об учебе в Парижском университете, о Левии Строссе, о многолетней работе с следователем в поисках произведений искусства. «Так мы с вами, получается, коллеги?» — обрадовался книжник. «То, чем вы занимались, вполне соответствует работе археолога, пусть и несколько специфического свойства». Похоже, Жустина выбрала правильную тактику. Лучше было не тянуть, и она перешла к сути дела. Посетовала, что когда-то давно не довела до конца исследования о возможном перемещении Ковчега Завета в Россию. А теперь вот нашлось время, и захотелось все-таки разобраться. «Тема более чем серьезная», — произнес книжник и сам сделался серьезным. «Перемещение Ковчега в Россию? Ну и фантазия у вас». «Не стоит придавать моим словам слишком большого значения», — поспешно добавила Жустина. Сами знаете, по молодости чего только не придет в голову. Давайте назовем это просто смелой теорией юной студентки. Если принятие теории ничего не меняет в выводах, это не теория, по-прежнему серьезно сказал старик. Судя по тому, что вы специально разыскали меня для того, чтобы получить консультацию, теория вами принята. Позвольте спросить, вы готовы к выводам, которые можно из нее сделать? «Заранее предупреждаю, что выводы порой оказываются совсем не теми, которых вы ждете, и далеко не такими приятными, как хотелось бы». Нюхом опытного следователя Жюстина почуяла, что крепко зацепила книжника. «Теперь все получится». «Я была слишком молода, когда начинала исследование», — беззастенчиво соврала она. «О каких выводах, о каких последствиях тогда могла идти речь?» «Конечно, сейчас я понимаю степень ответственности и значение возможных открытий. Но нет уже тех знаний, легкость ушла. Я занимаюсь совсем другими делами. Остался разве что азарт, энтузиазм, если угодно, и я была бы рада, если бы вы хоть немного его разделяли». «Чего-чего, а энтузиазма у меня на троих!» Старик снова заговорил молодым голосом. «Пожалуй, это единственное, что осталось». Ну и знания кое-какие в голове еще держатся. Если не возражаете, давайте начнем с методики подхода к делу. Жустина с готовностью передала инициативу книжнику. «Я повторю кое-какие прописные истины», — сказал он. «Заранее прошу простить, но для стройного изложения хотелось бы зафиксировать отправные точки». Старик много лет назад ввел в научный обиход положение об эшелонированной археологии. Есть три основных типа исследования. Эмпирический тип — это работа с фактами. Дедуктивный тип связан с выдвинутой гипотезой, а проблемно-установочный, в соответствии с названием, ставит проблему и рассматривает целый веер гипотез. «Давайте действовать поэтапно», — предложил книжник. «Сначала разберемся, какие гипотезы есть в вашем распоряжении». Затем, точнее, сформулируем гипотезу, которая кажется вам предпочтительной, и тогда уже поработаем с фактами. Дело это не быстрое, нам предстоит анализировать внушительный объем данных. Вам придется снабдить меня информацией, чтобы мы оба оперировали одними и теми же сведениями. Вы к этому готовы? Тогда записывайте, что мне потребуется. Печатаю я все хуже, так будет быстрее. Конечно, Жустина была готова и давно крутила в пальцах шариковую ручку. Она придвинула к себе блокнот. «Скоро книжник получит все необходимое, без лишнего. Кое-какие подробности задачи ему знать не обязательно». Дело двинулось.